Над позвал Абхарас уже не обращая внимания на изменённого регула. В камне вышел среднего роста мужчина с длинными белыми волосами, заплетёнными сзади в косу. "Великий лорд", сказал он. "Я не хочу выходить, если не получится". "Всё", Абхарас молча кивнул. Над поднялся по ступеням, обернулся перед прыжком в пламя на Анну. и бросился в кратер. Женщина запела, и вновь это была другая песня. К ней добавилось новое слово одиночество. В глазах Анны появились слёзы. Кажется, присутствующие не заметили этого. Все напряжённо вглядывались в пространство над ступенями. Наконец в воздухе что-то сверкнуло, и на ступени вышел Над. Позалу опять прокатился вздох облегчения. Сидевший рядом с Магнификусом рыцарь даже хлопнул себя ладонью по колену. Очевидно, над здесь любили. "Пей", протянул испытываемо полный кубок лорд Вампир. Над взял кубок и взглянул на обхараша. "Я рад, что у меня есть возможность избавиться от этой пытки", тихо произнёс он. "Я ненавижу жажду". "Тогда пей", подбодрил его лорд Вампир. "Не могу" Неожиданно заявил Нат, быстро притянул к себе свободную руку Янну и насильно влил ей в рот содержимое кубка. Всё произошло настолько быстро, что никто ничего не смог предпринять. Над залом повисла звенкая тишина. "Что ты наделал?" грозно обратился к Нату Абхараш. "Ты отказался утолить жажду? Ты не уважаешь наш закон?" "Не уважаю?" Спокойно ответил виновник происшествия, но всё сделал правильно. Анна когда-то была моей невестой. Я не уберёг её. Теперь мы квиты. Пошёл прочь, приказал ему лорд-вампир. Немедленно пошёл прочь. Ты больше не достоин быть с нами. Я знаю, согласился нат. Признаться, я всегда отличался от вас. Я не высокороден. Какой из меня рыцарь? Как был, плебей, так и остался. А стой! окликнул уходящего изгоя обхараш. Куда собираешься идти? Туда же, откуда пришел. За черных ребят, корком, сообщил тот. Они мне не нравятся, и крови там много. Моря крови. Анна, повернулся к женщине лорд вампир. Иди за ним. Тебе тоже здесь не место. Она послушно кивнула и побежала за Натом. Когда стихли их шаги, обхорош обратился к присутствующим: "Братья, я знаю, что среди вас есть неутолённые. Вы пришли сюда, чтобы посмотреть, как избавляются от нашего общего проклятия. Сегодня у вас удачный день. Есть среди вас те, кто хочет утолить жажду раньше положенного срока и без испытания? Встаньте!" Поднялись 5 человек. Клянусь смертью, тот, кто сейчас догонит Ната и принесёт мне его голову, получит кубок, покрял лорд-вампир. Я знаю, что Нат хороший боец, но вы можете приказать ему от моего имени подчиниться. Он не будет сопротивляться. Спешите. Однако все пятеро опустились на свои места. Никто не пошёл за изгнанным. Обхорош подождал немного, потом объявил: "Я приказываю всем, кто только что желал избежать испытания и утолить великую жажду, подойти сюда". Понурив головы, к нему вышли пятеро претендентов. Лорд вампир наполнил кубок и поочерёдно напоил их кровью дракона, чем поверг всех, включая Магнификуса, в крайнее изумление. Потом он повернулся к остальным и торжественно произнёс: Сегодня один из самых удачных дней в моей жизни. Я ждал избавления для троих, а получил свободу от жажды для семерых. Нет, на одну больше. Он крикнул слугам: «Верните этого дурака Ната обратно вместе с его невестой». И вновь обратившись к присутствующим, провозгласил: «До «Да здравствует смерть! Играй, Фориус!» Ответом ему был единодушный крик. Да здравствует смерть и восторженный гул невидимого органа. Воодушевлённую увиденным магнификус кричал вместе со всеми, хотя вкладывал в декларируемый вампирами лозунг совсем противоположный смысл. Потом растопные слуги притащили столы, заваленные едой, и несколько десятков ящиков уже знакомому молодому человеку портвейна. В тот вечер магнификус решил себе позволить. Как добрался до кровати, он не помнил